Здесь напрашивалась отчетливая военно-морская ассоциация. Такие именно повреждения мог бы вызвать, к примеру, бронебойный снаряд главного линкоровского калибра, типа Нью-Джерси, допустим. Если бы он попал как раз в стену квартиры Левашова, прошел, не разорвавшись, на вылет, и, разумеется, разнес в пыль и обе стены, и все, что находилось между ними а уже после этого, лишенные опоры, рухнули верхние этажи. Но поскольку на самом деле из 16-дюймовых пушек здесь никто не стрелял, оставалось предположить, что сбылись, и так быстро слова Антона и никто иной, как означенные пришельцы Агры, начали действовать. Неизвестным, но вполне очевидным способом Они изъяли из дома всю квартиру Олега целиком. Воронцов специально подошел вплотную, потрогал стену рукой. Все верно. Срез прошел точно, будто сделанный лазерным лучом. И только обвал двух верхних этажей и вторичная деформация конструкций слегка маскировали сверхъестественность случившегося. Но специалисты, конечно, быстро все сообразят И станут в тупик Для собственного успокоения Скоренько разберут развалины Наверное, уже сегодня ночью И обсуждать будет нечего До ученых просто дело не дойдет Да и что они скажут? А технику смотрителю у Жека объявят выговор На том все и кончится Воронцов повернулся и не спеша пошел к машине. Ему снова стало не то чтобы страшно, а не по-хорошему жутко, как там, в 41-м, на лесной дороге, а может и хуже. Все-таки война есть война, и вещи, хотя и трагические, но для войны обычные, совсем иначе воспринимаются в мирное время. С тем, что Олега больше нет, придется смириться. Он, скорее всего, жив, Для того, чтобы просто убить человека, нет необходимости извлекать из дома кусочек объемом кубов этак в двести. Если только им не понадобилась именно квартира из-за ее содержимого, а содержимое как раз им понадобиться могло, Левашов показывал ночью комнату, забитую полученной от инопланетянки Ирины аппаратурой. Чтобы попытаться выяснить судьбу Левашова, Придется обращаться к Антону. Ничего не поделаешь. То есть никуда он от этого дела не ушел, как Антон и предвидел. Воронцов, не сдержавшись, выругался вслух. Стоявший поблизости милицейский сержант заинтересованно вскинул голову, ожидая продолжения. Дмитрий сделал грозное лицо. Открыл дверцу, сел, положил руки на руль. Полез в карман нащупал пустую пачку от сигарет и еще раз не сдержался, но уже шепотом. В конце концов, можно и по-другому. Показать Антону и всем прочим, что не такие уж они психологи и пророки. Послать их всех к черту, наплевать и забыть. Олега нет, его не вернешь. Смешно думать, что человек, существо жалкое, слабое, полудикое, может всерьез рассчитывать, Играть на равных с субъектами, свободно устраивающими такие вот штуки, свободно манипулирующими пространством и временем. А мы, словно папуасы какие-нибудь, развивающиеся, заманили белого колонизатора в яму, замаскированную сучьями и травой, стукнули по голове бамбуковой оглоблей и в полном восторге от своей лихости Начали веселиться, пить пальмовое вино и закусывать малосольными ананасами. В то время как другие колонизаторы, которые в яму не попали, похватали автоматы, погрузились в вертолет, и вот они, прилетели наводить порядок. Очень убедительная аналогия. И в его, воронцовском положении, самое разумное — возблагодарить Бога, что... И если пришельцы лично до него не добрались, ехать надо сейчас же к Наталье и вести ее в ресторан, помянуть Олега, как положено, и точка. Прицелы зачехлить, стволы вернуть в диаметральную плоскость, команду свистать к вину и на обед.